Глава тринадцатая Здание новое, помещение для допросов оборудовано по последнему слову, но Гулешова Малахов нашел в кабинете Щеколдина. Задержанный сидел за приставным столом, начальник отделения стоял у него за спиной, оказывая психологическое давление. Но физически на него не давил, во взгляде ни малейшей агрессии, во взгляде желания во всем разобраться. «Да не убивал я, не мог!» Щеколдин полностью контролировал ситуацию. Малахов даже не собирался выяснять, почему задержанный не в наручниках. И ополовиненный стакан чая перед Гулешовым не вызвал у него вопросов. Он и сам частенько прибегал к такому способу наладить контакт с подозреваемым. «Это все слова, Тимур. Это все слова. Алиби давай. Где был в момент убийства? Кто видел, что ты не убивал?» «Спал я. Дома спал. Не видел меня никто». «И ты никого не видел». «Кого я мог видеть?» «Но если телефон тебе подбросили, как ты говоришь, значит, кто-то это сделал?» «А, ну да, кто-то подбросил», — закивал Гуляшов. «Ты же говорил, что это мы подбросили». «Но ты-то не мог», — косо глянул на Малахова задержанный. «Я не мог. Товарищ подполковник не мог. Может, это все-таки ты телефон принес?» «Отобрал у Лыкова и принес домой. Просто не помнишь ничего. Пьяный был. Провал в памяти». «Да не отбирал я ничего и не убивал!» «Ладно, допивай чай и свободен, в пределах камеры!» «Начальник, холодно в хате, батарея холодная, ночью околею!» «Нет у нас свободных камер!» «Так не надо свободную, мне с людьми веселее будет!» «Хорошо, мы подумаем!» Глянув на Малахова, пообещал Чеколдин и велел увезти задержанного. Изолятор временного содержания висел на Артеме, и это не порядок, если батареи холодные!» «Разбираться надо, но сейчас его больше интересовал краеугольный вопрос оперативной работы. Кто убил?» «На одежде подозреваемого обнаружена кровь, той группы, что и кровь Лыкова», — сказал он. «Странно. Я смотрел, не заметил», — покачал головой Щеколдин. «Под рукавом свитера капли крови. Думаю, сначала на внешнюю сторону ладони попали, а потом уже на свитер». «Если так, то это меняет дело, а то Галишов меня почти уговорил», — усмехнулся Щеколдин. «В том, что не убивал?» но да. Меня смущает, что телефон его мы так и не нашли. Телефон, с которого он мог звонить лыково Позвонил и выбросил. Зачем? Звонок-то все равно остался в истории». «Механически выбросил. Голова тяжелая, пьяная». «Логично. От своего телефона избавился. От своего ножа избавился. А чужой телефон притащил». «Нелогично». «Вот и я думаю. Опять же удары ножом наносила твердая рука. А у Глюшова руки до сих пор дрожат». «С мелья повторил свою же версию Малахов. «А собака?» Собака никак не отреагировала на Гулешова. Насколько мне известно, преступник сбил собаку со следа. Пока не ясно, что он использовал, но это не суть. Суть в том, что преступник готовился к убийству, а Гулешов был пьян, как сапожник. Но не мог он. А кровь? Кровь. Какая группа? Первая. Самая распространенная группа. Думаешь, Гулешова подставили? Да я бы подумал на балаева но в его случае подставить голюшова все равно что подставить самого себя на столе уще колдина зазвонил телефон он взял трубку выслушал улыбнулся и велел доставить задержанного к себе в кабинет лё как и на помине это я про балаева его задержали он уже в отделе балаева доставили в допросную и артем лично занялся им виноват готов понести наказание в чем виноват Артем не бил его, всего лишь толкнул коленкой в бедро так, что ноги не только сдвинулись, но и вползли под стол. «А на кого вы вчера наехали?» «На кого мы вчера наехали?» Балай хотел вернуться в прежнее положение, но Малахов, угрожающий, нависал над ним «не повернуться». «На Лыкова. Сначала он от вас сбежал, а затем отказался от встречи с вами». «И что? За это мы его убили? Тебе самому, начальник, и не смешно?» В убийстве Лыкова подозревается гражданин Гуляшов. «Твой друг». «И твой брат, по Адаму и Еве. Я же не говорю, что это ты заказал Лыкова». «А Лыкова заказали?» «Слушай, начальник, давай без кружев. Я парень простой, рабочий, но адвоката могу позвать. Тебе нужен этот геморрой?» «Какой адвокат, Балаев? После твоих университетов сколько у тебя ходок?» «Ты меня на слабой не бери. Не той ты масти, начальник, чтобы я мог купиться на твой дешевый понт. А в университете меня хорошо учили». «Доказательства против меня есть? Кто видел, как я с Гуляшовым перед убийством встречался? Кто слышал, как я Лыкова заказывал? Не видел никто и слышать не мог, потому что не было ничего такого. А если было, давай выкладывай». Малахов не смог ответить сразу, и Балаев дерзко засмеялся. «Ну чего молчишь, командир? Скажи, что Гуляш меня сдал. Молчишь и правильно». «Не мог Гуляш меня сдать, потому что не заказывал я никого». «Да ты сам подумай, начальник, как я мог законченному алкашу такое дело доверить?» «Лучше бы сам все сделал, но я не делал ничего. А если кто-то доверился Гуляшу, это был не я. И не Печор, если вы его подозреваете. Подставляют нас. Реально подставляют». «Кто?» «Я даже не знаю, зачем, а ты спрашиваешь, кто?» Я знаю только то, что у Николая Григорьевича много врагов, но никто не смеет наехать на него напрямую, а вот толкнуть из-под тишка — это всегда, пожалуйста. А почему у твоего Николая Григорьевича много врагов? Николай Григорьевич на своей земле не гадит. А на чужой? Если ты хочешь спросить про инкассаторов, то это пани на Киселев от рук отбились. И славина они с разморозки замочили. «Печор не при делах, отвечаю». «Ну вот видишь, может ты за адвоката», — усмехнулся Малахов. «Могу, и Николай Григорьевичу может за злодей отработать. Так работает что мало не покажется, но Лыкова он точно не трогал, и мне это ни к чему». «Зачем на Лыкова наезжали?» «Слышал что-нибудь про обмен опытом? Схема уж больно интересна. Земля за 20% от стоимости. Да и сама земля, считай, на блюдечке». «Не знаю. Хотели узнать, а Лыков испугался. Не при делах мы, начальник, но очень хотим знать, какая сука нас подставляет. Может, ты попробуешь разобраться? Говорят, ты крутой мент. Блоху на расколешь», — хитро сощурился Балаев. Теперь он брал Артема на слабо. «И ничего не поделаешь. Придется оправдывать свое назначение в Покровск. Если Лыкова убил Гуляшов, вряд ли он сделал это по своему разумению. Кто-то заказал. Но пусть и не скалится Балаев». Он как был, так и остается первым в списке подозреваемых. Артем не слезет с него, пока не выжмет досуха. Погода радовала весь день. Тепло. Весной пахнет. Голова приятно кружится. Батарея в камере не работала, но Артему не хотелось об этом думать. Задача поставлена. Завтра будет мастер, а гулешов как-нибудь перекантуется. Одеяло дополнительное выдадут. Но в другую камеру его не переведут если он исполнял воровской заказ печора его уже приговорил а одиночное заключение хотя бы какая то гарантия безопасности артем приказал дежурной смене глаз с гулиша не спускать он сел в машину собираясь ехать домой хотел заблокировать двери, но не успел марта опередила его открыла дверь змейка юркнула в машину и доставая сумочки губную помаду затараторила ну а что ты думал должна же я знать как у вас там дела лично на место преступления выезжала «В начале рабочего дня», — кивнул Артем. «А уже конец. Как много в этом слове!» Вульгарно усмехнулась Марта и жеманно потупила взгляд. «Кто тебе сказал?» «Что много в этом слове?» «Что конец рабочего дня». «Так время?» «Полиция работает в круглосуточном режиме. Алик, где?» «Ну где, дома, наверное». «Нет его дома». «А ты узнавал?» «Узнавал». «Зачем?» «Ну а зачем я тебя в Скобелевку возил?» Артем отрабатывал Балаева, но не забывал и о первоначальной версии. Даже оперативников за младшим Ермолаевым отправил. Жаль, что безрезультатно. Не нашел он Алика, зато сам находился у него под наблюдением через марту, разумеется. Никаких иллюзий на ее счет. «Думал, что это Алик Лыкова убил, но ты же кого-то задержал. Уехал, бросил меня. Не стыдно? Ну, во-первых, не бросил, тебя доставили домой». «Доставили. А что со мной могли сделать во время доставки?» «Сделали». «Нет, но могли». «Ты от разговора не уходи. Где Алик?» «Алик не при делах». «Ты с ним говорила?» «Да». Балаев отвечал за Печору. Марта за Алика. Никто ни в чем не виноват. Но если допустить, что это действительно так, кто тогда мог убить Лыкова? А ведь проскакивало подозрение насчет Кудряшова. Олег Викторович мог и Лысенкова убить и Лыкова, потому что все они вращались в одной сфере интересов. Но Кудряшов не мог бы подставить Гулешова, для него это слишком сложно. Тем более, что воры до недавних пор интереса к земле не выказывали, и он не пересекался с ними. А вот Алик мог знать и Гулешова, и Балаева, и на подлость он вполне способен. Но Алика найти не удалось. В окнах его квартиры свет не горел, на звонок дверь не открывали. «Может, в Сомова съездить?» – спросил Артем. «К Бубенцу?» «К Ежовой Альбине». Он хотел, но так и не смог вспомнить отчество содержательницы элитного притона. «Так нет ее там, и усадьбу закрыли», — как-то неуверенно проговорила Марта. «А если съездить?» «Проверить», — усмехнулся Артем. Прежде всего он смеялся над собой. Знал же, что Марта в его машине. Это план хоть и бесхитростный, но вполне удавшийся вариант Алика. Все знал, а ночь с ней провел. «Да нет там Алика, я тебе точно говорю». «А где он?» «Завтра утром будет» это я тебе обещаю где он не знаю марта отвела глаза а если сегодня ночью еще кого нибудь убьют кого еще могут убить вздрогнула она и приклеилась к нему взглядом поехали я тебя домой отвезу поздно уже да и намаялся артем за день очень хотелось спать и в полном одиночестве людка там на ночь попросилась ладно вздохнул артем спать будешь на коврике Часы показывали без четверти одиннадцать, когда они подъехали к дому. Машина напротив 68-го дома не стояла, или Кира уже попрощалась на сегодня с Яшей, или еще не возвращалась со свидания, а может и осталась на ночь у своего парня, для таких вольностей она уже взрослая девушка. Артем подъехал к воротам, пока они открывались, глянул в сторону 68-го дома, глянул сонными глазами, потому и вздрогнул, увидев Киру. Возникло вдруг ощущение, будто привидение из темноты выплыло приведение собачкой. Кира прижимала к груди свою пуську. Он опустил стекло, поздоровался кивком головы. Кира не отреагировала, как будто смотрела куда-то сквозь него и ничего не видела, а может просто не хотела здороваться с ним, потому что в машине сидела Марта. Я сейчас. Артем заехал во двор, велел Марте не высовываться, вышел к Кире. Она стояла и невидяще смотрела на него, но глазах у неё блеснули слёзы. Если Марту в машине увидела, плакать-то зачем?» «И что случилось?» — спросил он. «Не надо со мной как с маленькой», — всхлипнув, прошептала Кира. «И все-таки, что случилось?» «Папы дома нет». «Но он, мужчина, взрослый». «Покровск — красивый город, тихий, уютный, но тараканов хватает, особенно в головах у жителей. Страсти здесь бурлят нешуточные, один только случай с Лысенковым чего стоит». Любовь к молоденькой девушке толкнула его на преступление, а связь с проституткой привела к гибели. Еще и отец Киры из-за него слетел с катушек. Не такой уж он и простой, каким кажется, этот Олег Викторович. Во всяком случае, Артем не удивится, если он тайно посещает любовницу. «Вы не понимаете, к нам дядя Миша из Москвы приехал. Папа с работы пораньше отпросился, сказал, домой едет. А его все нет. Мама на работу позвонила, ей сказали, что он уже ушел. Пораньше отпросился». «И когда он с работы отпросился?» «Где-то в половине пятого ушел. Сколько времени прошло?» «Много времени прошло. Много. Если дядя миш приехал. Че он брат? Мамин или папин?» «Папин». «И где сейчас папин брат?» Гость мог отправиться назад в Москву, а на обратном пути прихватить брата. Ситуация вполне реальная. «Дома у нас!» — разбила версию Кира. А с работы папа ушел или уехал? Машина у Кудряшова имелась. Артем видел синюю крышу внедорожника за воротами дома, но на работу мужчина ходил пешком. Не видела Артем, чтобы он ездил на машине. «Ушел». «Пешком?» «Ну да, он всегда пешком. Полезно для здоровья, говорит». «Полезно», — кивнул Артем. «С телефоном что?» «Телефон не отвечает». «Номер у меня где-то записан. Может, ты скажешь?» Артем позвонил в отдел. Лейтенант Башкатов был на месте и по его просьбе попробовал установить местонахождение телефона, но, увы, никакого результата. Симка не подавала признаков жизни» а уникальный идентификатор отсутствовал, старая модель, кнопочная. «Отсутствие результата, конечно, тоже результат», — в раздунье проговорил Артем, глядя на Киру. «И результат этот явно отрицательный. Или Кудряшова похитили, или он сам решил потеряться. Возможно, Артем не зря примерял его к убийству Лыкова. Вдруг отец Киры тупо попадался в бега». «Что вы хотите этим сказать?» — встревоженно посмотрела на него Кира. «Думаю, маме твоей нужно написать заявление». «Какое заявление?» «На розыск. Я слышала, трое суток обычно дается». «Думаю, у нас особый случай». «Какой особый случай?» — ее голос задрожал от волнения. Понятие «особый случай» применимо также к определенным явлениям природы, и одно из них вышло из калитки. «Долго-то ты — смерив Киру взглядом, деловито спросила Марта. «Если долго, давай ключи. Буля покормить надо». Артёму пришлось дать ей ключ от дома, хотя бы для того, чтобы не путалась под ногами. «И давай быстрее», — забрав ключи, не забыла добавить и Марта. Кира хотела что-то спросить, но слова застряли в горле. «Ну вот, хоть забыли переживать не буду», — сказал Артём и мягко взял Киру за плечо. «Пойдём». Но девушка дёрнулась, оттолкнув его руку, и мотнула головой. «Не надо, отца искать не надо, с Яшей найдём». «Я вам даже оперативников помощь дам» кивнул артем но завтра он все-таки подвел киру к дому она открыла калитку пропустила его во двор и с обидой в голосе буркнула вам домой надо вас там ждут артем ничего не ответил молча провел ее в дом и кира открыла дверь в гостиной накрыт стол две женщины одна худенькая внешне похожая на киру другая полная с пухлыми щечками на столе бутылка на тарелка с колбасой и сыром конфеты печенье фрукты «Мужчина не видно. Возможно, дядя Миша уже ушел спать». «Кира, это кто?» — поднимаясь, спросила худенькая женщина с большими красивыми глазами. «Сосед», — буркнула девушка. «Подполковник полиции Малахов. Артем Иванович, ваш сосед», — представился Артем. «Слышала, слышала», — закивала женщина. «Кира мне все уши про вас прожужжала. Спасибо вам, что спасли ее». «Рабочий момент. Жаль, с Лысенковым без меня разобрались, а то сидеть бы ему и сидеть». «Да-да, я слышала. Этого парня посадили?» «Сидит. Ему ж ваш ходил к Лысенкову разбираться. Где сейчас Олег Викторович?» «Не знаю», — изменилась в лице женщина. «Звоню, звоню». Телефон заблокирован. Возможно, уничтожен. «Как уничтожен?» — она приложила руки к груди, и Артем обратил внимание на перстень, дорогой, с довольно-таки крупным изумрудом. «Не знаю, может, в реку выбросили?» «Кто выбросил?» «Скажите...» «Анна Геннадьевна, можно просто Анна?» — махнула рукой женщина. «Действительно, Артем не так уж и молод, чтобы с ним по имени-отчеству. К тому же сосед не важно, замечательный или нет. Скажите, Анна, вашему мужу в последнее время никто не угрожал?» «Угрожал? Да что вы такое говорите?» «Может, конфликт с коллегами по работе, конфликт с клиентами. Он же у вас в бюро технической инвентаризации работает?» «Вы меня пугаете?» «Вы, главное, не переживайте, все будет хорошо». «Обещаете?» — вцепилась в слова Кудряшова. «Обещаю», — натянута улыбнулся Артем. «Может, тогда чаю попьем?» «Я сейчас», — полночокая женщина мячиком выскочила из стола и с живым интересом, глянув на Артема, скрылась на кухне. Анна подвела его к столу, подставила стул. «Товарища подполковника дома ждут», — съязвила Кира. «Если ждут, может, тогда на завтра отложим?» — спросила Анна. — Что отложим? — не понял Малахов. — Розыск вашего мужа? — Ну что вы такое говорите, розыск? Ну, может, задержался где-то. Если до утра не появится, я Ивана... Ивана Аркадьевича попрошу. Щеколдина. — А вы его хорошо знаете? — Ну как хорошо. Олег Иван очень помог в свое время. — Дом ему по наследству перешел, — кивнул Артем. — Дом? — на мгновение задумалась женщина. — Ну да, дом. «Не скажу, что не разли и вода стали, но так общались. Когда Киру похитили, Иван Аркадьевич подъезжал, спрашивал...» «Иван Аркадьевич подъезжал? Или Олег Викторович сам к нему ходил?» «Я не знаю, а что, есть разница?» «Да нет, это я так. К слову...» Возможно, Щеколдин сразу сообразил, кто мог убить Лысенкова. Подъехал к Кудряшову, получил объяснение, поверил ему. «Приятельские отношения обязывают не ко всему, но ко многому». Полнощёкая женщина вернулась к столу, Кудряшова забрала у неё чашку с чаем, поставила перед Артёмом, пододвинула вазочку с печеньем. «А может, наливочки?» «Не стоит. Как вы сами думаете, Анна? Это серьёзно, что ваш муж спешил домой, к брату, но так и не дошёл?» «Мне кажется, очень серьёзно». У Кудряшовой заслезились глаза. «А могло быть так, что Олег не захотел увидеться с братом. Может, какие-то разногласия? В жизни ведь всякое бывает». «Нет-нет-нет, исключено!» И все-таки Олег пропал. «Анна, вам нужно написать заявление, и мы примем все меры, чтобы его найти!» «Не надо принимать меры!» Глянув на Киру, всхлипнула Кудряшова. «Нужно просто найти!» «Может, Олег собирался с кем-то встречаться, но приехал брат, он отложил встречу. Может, он вам что-то говорил, называл какие-то имена?» «Да нет, не называл. А встреча утром была». «С кем? Где?» «В мэрии он ездил, с самим говорил». Кудряшова с гордостью вонзила палец в потолок. «О чем?» «Я не знаю, но Олег говорил, что в мэрии участком интересуется, ну, который у Лосенкова был». «И сегодня утром Олег встречался с Ермолаевым». «Ну да». Артем кивнул, внутренне ощущая, как недавнее прошлое в унисон накладывается на настоящее. Приходила ему сегодня в голову мысль, что Алик мог отказаться от Лыкова в пользу своего отца. Действительно, зачем нужна помощь со стороны, когда все можно решить по-родственному? Лыкова убрали, а Кудряшова пригласили в мэрию как специалиста по этому самому участку на Покровском шоссе. Если так, значит Кудряшов все-таки помогал Лосенкову решать вопросы с землей. И с Лыковым он мог состоять в одной компании. Подозрительно все. Очень подозрительно.